Самолёт Данте приземлился в Женеве, в том городе, где ему совершенно не хотелось оказаться, потому что он хотел быть в Риме, с Конни. Возможно, мне следовало взять её с собой, она могла бы провести день в Женеве, пока я буду на встрече, а потом мы могли бы переночевать здесь и завтра улететь обратно в Рим. Она была бы с ним во время полёта туда и обратно, и он не скучал бы по ней так, как сейчас. Ожидая, пока самолёт остановится, Данте быстро написал ей сообщение. «Уже скучаю по тебе. Я попросил Рафа составить тебе компанию. Увидимся вечером. Я напишу, когда узнаю, на какой рейс смогу взять билет. Как можно раньше». Он добавил свое сообщение Смайликов, которое, как он знал, заставит ее улыбнуться, а затем убрал телефон, схватил портфель и поднялся со своего места, чтобы как можно скорее покинуть самолет. «Чем скорее он окажется в Женеве, тем скорее сможет увидеть своего клиента и тем скорее вернется в аэропорт». Вернуться к Кони, к тому единственному человеку, с которым хотел сейчас быть. «Кони!» Увидев, что Кони выходит из лифта, Рафаэл с распростертыми объятиями направился к ней, но, внимательно посмотрев на нее, остановился. Беспокойство отразилось на его лице. «Ты плохо себя чувствуешь? Ты очень бледная?» Он взял ее за локоть и повел в бар за столик в самом углу. Конни села, вялая, как тряпичная кукла. «Что случилось?» – тихо спросил Рафаэлла, садясь напротив нее. Она посмотрела на него. Она знала, что ведет себя неправильно, но ничего не могла с собой поделать. «Я не знаю, что делать», – сказала Конни наконец. Даже эти несколько слов она произнесла с большим трудом. Рафаэлла пристально смотрел на нее. «О чем ты?» аданта Данте». Рафаэло перебросил ногу на ногу и уставился в пол. «Ах, вот что!» Рядом возник официант, и Рафаэло обратился к Конни. «Ты позавтракала?» Она покачала головой. «Тогда тебе следует поесть», — решительно произнес он. Он заказал ей завтрак, а себе кофе, и официант исчез. Конни едва могла дышать. Ей показалось, что Рафаэло говорит с ней, и она смотрела на него. Его глаза были сосредоточены на ней, их выражение было настороженным. Он сбросил с себя маску доброжелательного и воспитанного молодого человека. Перед ней сидел адвокат, желающий нащупать ее слабое место. «Ты так расстроилась из-за того, что он сказал вчера вечером за ужином, не так ли?» – спросил он. Ее глаза расширились, она пристально посмотрела на него, а потом уставилась на стол. До нее снова донесся голос Рафаэлла. Ты поняла, что он сказал Бьянке? Она могла только кивнуть. Какой смысл отрицать это? Он... он подтвердил это, когда я спросила его об этом позже. Он сказал ей, что мы не женаты. Я сначала не поняла, почему он ей это сказал. Коня подняла тяжелый взгляд на Рафаэла. Его лицо было бесстрастным и непроницаемым. А потом, потом он... он объяснил о не про бьянку а то что он сказал о нас о себе о она вздохнула обо мне а что данта сказала о тебе просил рафаэла она не должна была ему говорить это касалось только ее и данта а рафаэла вообще никогда не одобрял брак своего друга, так что он в любом случае согласился бы с данта он будет даже рад это услышать но кони не могла не сказать ему о своем разговоре с Данте потому что не могла больше носить это в себе. Он сказал, он сказал что уважая тот факт, что у меня есть своя жизнь, и что хотя он предпочел бы сохранить наш брак еще на несколько месяцев, на всякий случай я не должна ничего чувствовать, любое обязательство оставаться с ним в Италии все это время, чтобы я могла вернуться в Великобританию, когда захочу. Камень в ее горле был тверже и больше, чем когда-либо теперь это ее душило. А потом, потом он сказал, что у нас еще много времени, прежде чем нам придется заняться нашим разводом. Она замолчала. Снова опустила глаза и вжалась в кресло. Она не хотела и не могла смотреть на Рафаэла. Ей не хотелось видеть торжествующее выражение на лице друга Данте. На мгновение воцарилась тишина. Затем она услышала, как Рафаэла заговорил спокойно и бесстрастно. Что ж, Он высказал свое мнение, и теперь ты знаешь, как обстоят дела. Ах, вот и твой завтрак. Пока ты ешь, расскажи мне, что ты планируешь теперь делать. Коня вздохнула. В горле у нее сдавило, и она почувствовала слабость. В голове у нее крутились бессвязные мысли. Ей не хотелось есть, но она знала, что надо. У нее совершенно не было сил. Рафаэла налил им обоим кофе. Пока она ела, он молчал но он постоянно поглядывал на нее. Она чувствовала на себе его взгляд и понимала, что не может от него спрятаться. Кони допила свой кофе, а затем посмотрела на него. «Ты никогда не хотел, чтобы он женился на мне, правильно?» – спросила она. Рафаэл немного помолчал, прежде чем ответить, затем сказал. «Я подумал, что это очень рискованно. Вы были чужими друг другу, совершенно чужими. И в то время он действовал под влиянием гнева, а гнев... Никогда не помогает принять мудрые решения. Но с тех пор... Он снова сделал паузу и слегка нахмурился. «С тех пор вы, кажется, наладили отношения?» Я надеялся. Он замолчал, переводя дыхание. Его голос зазвучал ласково, когда он снова спросил. «Коня, что ты собираешься делать теперь?» Она заставила себя говорить. Она должна сказать это. «Мне придется оставить его», — ответила она наконец. Слова повисли в тишине. «Я думаю», – заговорил спустя некоторое время рафаэла – «это будет правильным решением для вас обоих». Он смотрел на нее, но она ничего не могла прочитать в его глазах. Что ж, он был настоящим адвокатом. «Но я также думаю, что тебе следует сделать еще одну вещь», – добавил он. Кони непонимающе посмотрела на него. Эмоции разрывали ее на части, но внешне она была спокойной и вялой. «Какую вещь?» – спросила она, не губами. И Рафаэл рассказал ей. Данте, нахмурившись, смотрел на сообщение на экране своего телефона, пока его такси пробиралось сквозь пробки в Женеве по пути к месту встречи с клиентом. «Данте, привет. Кони не было в отеле, похоже, она направилась в город одна». Данте тут же написал Коне. «Жаль, что вы разминулись с Рафом. Развлекайся в Риме. Что ты собираешься посмотреть?» Он не получил ответа до того, как началась встреча. Но когда он освободился через пару часов, то с удивлением обнаружил, что Кони все еще не ответила. Он снова нахмурился. «Привет, как дела? Моя встреча закончилась, и у меня есть шанс вернуться в Рим ранним рейсом. Я могу встретиться с тобой в городе или в отеле. На твой выбор». На это сообщение он тоже не получил ответа. Он написал Рафу. «Не хочу, но чувствую некоторую тревогу. Время достаточно безопасно, но, может быть, у кони украли телефон?» Раф ничего не знал и написал ему об этом. Он сообщил, что тоже напишет Конни и попросит ее связаться с ним. Затем Данте позвонил Фальконе, чтобы узнать, вернулась ли Конни, но в отеле ее не было. Ему стало страшно. С ней все должно быть в порядке. Конечно, с ней все в порядке. Возможно, ее телефон разрядился. Возможно, она просто забыла его в номере. Данте находился на борту своего рейса, ожидая взлета, когда от нее наконец пришло сообщение. данта мне очень жаль, я вернулась в Англию. Я узнала, что у меня есть шанс поступить на курс магистратуры, поэтому решила, что мне стоит сделать это. Мне жаль, что наш сказочный праздник прервался, но, возможно, это и к лучшему. Пришла пора заняться своей жизнью». Мимо проходила стюардесса и проверяла ремни безопасности. Данте остановил ее. «Мне нужно немедленно сойти с этого рейса». Его голос был настойчивым и повелительным. «Мне очень жаль, но сейчас это невозможно». Стюардесса была вежливо и непреклонна. Он сел, в отчаянии закрыв глаза. кони вошла в свой коттедж. Было уже темно. Автобус из Хитроу довез ее всего лишь до Тонтона. Ей пришлось пересесть на местный автобус до деревни, а затем взять такси. Она очень устала. В коттедже было холодно, мрачно и пахло затхлостью Ведь он так долго пустовал. Медленно и оцепенело она ходила по дому. Зажигая свет, проверяя почту, положенную миссис Боуэн, у которой были ключи от дома, на стол. Затем Кони прошла на кухню и включила отопление. Она не стала разжигать огонь, у нее не было на это сил. У нее не было сил ни на что, никаких сил и никаких желаний. Разве что залезть под одеяло и рыдать на взрыд. Но в этом занятии нет никакого смысла. Она мрачно окинула взглядом маленькую гостиную. Именно здесь Данте сделала ей предложение. Предложил странный брак по взаимному расчету. Он должен был получить то, что хочет. И она должна была получить то, что хочет. Это был справедливый, идеально сбалансированный контракт, беспроигрышный вариант для них обоих. И у них все получилось. Все хорошо складывалось, пока бабушка была жива и пока Кони была такой, какой она была, когда они связали себя узами брака. неуклюжей и толстой Но потом... Получается, что потом она нарушила контракт. И все изменилось. Девушка уронила голову на руки. «Я просто не могла устоять перед шансом осуществить свою самую смелую мечту». Это была мечта о том, как самый потрясающий мужчина в мире смотрит на нее, и в выражении глаз не было ни дружелюбия, ни сочувствия, а только желания. И когда настал этот волшебный момент, и Данте действительно посмотрел на нее с желанием, своими темными глазами, и принял ее свои объятия чтобы сделать своей, Это было прекраснее, чем она себе представляла. И с каждым днём, проведённым с Дантой в Италии, её мечты становились всё смелее, приобретали новые очертания. Те дни в Милане, когда он ходил в свой офис, а она на рынок, чтобы купить продукты для ужина, когда они вместе готовили. Да, они жили как настоящая семейная пара, чьи отношения основывались на любви, а не на расчёте. Да. Ведь именно об этом она и мечтала, о настоящем семейном счастье и о любви, такой, какая была у ее родителей. Но внезапно выяснилось, что Данте никогда этого не хотел. Она сдавленно всхлипнула и отвернулась. Не в силах вынести взгляда на то место, где когда-то в этой гостиной сидел Данте, предлагая ей совершенно новые возможности и открывая для нее дверь в волшебный мир. И все, что ей нужно было сделать, это поставить свою подпись в свидетельстве о браке. Но все это предлагалось ей только на ограниченное время. Я думала, что его желание все изменит, и он захочет, чтобы наш брак был настоящим до конца нашей жизни. Это была не его вина, это она заблудилась в своих мечтах. И теперь она должна вспомнить, как жила раньше. Какой раньше была ее жизнь, А жизнь без Данте